Глава 22. Наковальня. Рика все же мудрился вывернуться и немного сэкономить. Заключив крупный контракт с одним из промышленных объединений, он выбил бонус — ремонт Луни в доке этого самого объединения. К сожалению, договориться, чтобы ему платили ремонт, не удалось. Однако уже тот факт, что не они снимают док, а им его предоставили, многого стоит. Во-первых, за него не нужно платить. Пусть аренда дока стоит не такие уж большие деньги в разрезе пары дней или недели, но в разрезе месяца — Рика был уверен, что торчать им тут не меньше месяца, а то и двух — сумма соберется довольно большая, что-то около 50 тысяч плюс-минус. Теперь же эту строку трат можно было вычеркнуть. Во-вторых, работники объединения более квалифицированы, чем в частных доках, поэтому можно считать, что качество ремонта будет выше. В-третьих, покупка запчастей будет дешевле. Все дело в том, что ремонтники смогут заказать нужную вещь со склада объединения, и им она будет поставлена практически по себестоимости. Ну, пусть и с небольшой наоценкой. Все равно дешевле, чем просто на рынке. Правда, здесь кроется и минус. Ассортимент на складе объединения был довольно скудным, так что выбирать было особо не из чего. Но, как сказал Юджин, это фигня. К примеру, вышедшая из строя система жизнеобеспечения была старой и дерьмовой. Поставят им тоже простенькую и дешевую, но новенькую, только с производства. А это какая-никакая гарантия, что устройство не будет нуждаться в ремонте хотя бы несколько месяцев, а если за ним ухаживать, менять фильтры, вовремя проводить обслуживание, то и лет. Так что Юджина и Хроняка были очень довольны тем, что придумал Рика. Когда они были уже на орбите Ковальне, их вызвал оператор пространства. Обычно на таких должностях работали женщины, но в этот раз из динамиков терминала связи послышался мужской, весьма недружелюбный голос. немедленно погасите скорость, измените вектор движения на 83-16-2, соблюдайте дистанцию. Приближаться к любому из объектов ближе, чем на 3 километра запрещено. Соблюдайте скоростной режим. Не пытайтесь активировать гипердвигатель или бортовое оружие». «В случае нарушения этих правил вы будете наказаны. Подтвердите, что все поняли». «Поняли», — буркнул Юджин и, повернувшись к остальным, заявил. А «Ты смотри, как у них тут все серьезно. Да и злые они какие-то. Они зажаты тремя крупными государствами. Конечно, им приходится быть серьезными и бдительными. Но как во мне они перебарщивают. Но хрен с ними. Главное, чтобы сделали все, что нам надо» пока направлялись к доку, пролетели мимо верфи. Хрен его знает, как Юджина Хороняка, а вот Рика не видел раньше ничего подобного. Огромные фермы тянулись на многие километры. Всюду сновали ремонтные дроиды, маленькие грузовые шаттлы, таскающие всякие балки, плиты и другие строительные материалы. Ну, а там, под слоем ферм, стоял... Рика затруднялся правильно назвать этот тип кораблей. По идее, это был дредноут. Однако известная Рика Дредноута явно уступает этой машине в размерах. То, что делали тут, на орбите, на ковальне, должно было стать настоящим исполином. Чудищем, способным вселять ужас в сердца врагов, едва только они его увидят. «Ха, хрена себе, какая дура!» Послышался возглас Юджина, также заметившего огромный корабль. «Хороняка, прикинь, сколько в него руды влезет!» А прикинь, сколько он жрет! Пока долетишь до астероидного поля, сожрёшь целое море топлива. Чёрт, донже на прогреве выжрет тысяч на четыреста кредов, не меньше. Но ты смотри на эти орудия. Это какой калибр? Я без понятия. Но даже отсюда я уверен, что в такую пушку целиком проходить можно засунуть и им пальнуть. А, думаю, даже мой Ракот влезет. Ну и здоровенное чудище. Бытует мнение, что он не настоящий. Чего? Ну, слышал такую историю, что у наковальни не все в порядке с внешними политическими связями. То один сосед грозится напасть, то другой. Пока не решились, так как флот у наковальни серьезный. Это же ВКС, причем из действующих. Они ящеров лупили в свое время. Ну это понятно. Что насчет этой дуры здоровенной? Ну вот, местные инженеры и конструкторы придумали проект суперкрейсера. Так эта штука называется. Теперь в темпе его собирают. Но есть мнение, что этот корабль — просто обманка. Не стреляет, не летать он не будет. Просто повесит на орбите рядом со станцией и будет как пугало. Да ну, не может быть. Сколько денег вбухать в пугало? Ха -ха, не верю. А чего? Очень даже может быть. Но что это прям все обманка? Тоже не верю. Хотя бы орудия, но будут настоящими. Прикинь, эта штука бахнет залп. И весь вражеский флот отправится в мир иной. «Вот поэтому и брехня. Ты представь, сколько нужно на одну такую орудийную установку. Запитать ее снаряды изготовить, доставить. Ещё и систему перезарядки нужно сделать. Сколько один снаряд будет весить? Тон 5? «Да, может, и больше. Да все равно, как-то глупо столько денег на пустышку тратить». «Да каких денег? Если цена вопроса, корпуса и обшивка, то не такие уж и большие деньги. А работу движков и орудийных платформ можно подделать». Знаешь как, детские парки со всякими вымершими животными. Вроде живые, двигаются в опят, а, а на деле примитивнейшие механизмы. А вот внешне сделаны очень реалистично. Есть еще аргумент в пользу этой версии. Просто представьте, если это настоящий проект, сколько он денег будет стоить? И Это всего один корабль, а у любого корабля есть слабые места. Да, этой дури их не будет. Тут генератор щита, наверное, как два станционных. Вот, и я том же. Представь, сколько они будут стоить. И это только генераторы щита. В сумме корабль бодется в такую сумму, что за нее наковальня могла бы построить еще один флот. Эта пугалка была бы ничуть не хуже, а может, даже лучше. Плюс флот будет точно настоящим и полезным. Но я тут не соглашусь. Обслуживать один корабль, пусть и гигантский, намного проще, чем кучу мелких. Да и на наковальне банально не будет столько людей, чтобы обеспечить еще один флот бойцами и экипажем. «Не, быть не может, что это пустышка». «Ну, ешь, что нарыл в сети, то и озвучил». Пока они спорили, луня успела пролететь мимо гигантской верфи и приближалась к назначенному для посадки доку. Рика был очень удивлен, покинув корабль и оказавшись в доке. Для начала док выглядел чисто и аккуратно. Стены покрашены не дешёвой краской, а той, которая используется в цехах на предприятиях, стойкой к температурным перепадам. К тому же стены были покрашены не в один монотонный неброский цвет, а в яркий, белый, куда вклинивались линии в цветовой гамме эмблемы организации, которой принадлежал ДОК. Да и сами эмблемы имелись на стенах. Пол тоже удивил. Имелась подсветка служебных пешеходных дорожек, отдельные линии для транспортных. Краска на полу тоже была яркая, белая, еще и глянцевая, блестящая от ламп. И что больше всего поражало, все блестело, как у ракота яйца. Рика слишком уж привык к старым станциям, на которые плевать и владельцам, и работникам. Есть хоть какая-то краска, пусть облупившаяся, блупившаяся, выцветшая, да и ладно. Он привык к тому, что то тут, то там имеется коррозия или даже откровенная ржавчина, которая неизменно появляется, если есть проблемы в системе жизнеобеспечения. Здесь же ничего подобного не наблюдалось. «Стерильно, как в медцентре», Послышалось позади река ворчание хороняки. А ведь действительно он это точно подметил. Слишком уж тут чисто. Они вообще тут кораблечи нет или что? «Добрый день, я старший техник этого дока. Рад приветствовать вас». Утром постоял мужчина в белом рабочем костюме. Это уже вовсе было что-то немыслимое. Техник в доке, в белом, да еще и в чистом. Рик чуть было не ляпнул, а вы точно техник? Уж слишком контрастировал внешний вид этого человека с шаблонным техником в памяти Рика. В его понимании техник должен быть в замасленной, покрытой несколькими слоями мазута и охлаждающей жидкости Роби, местами порванной. Лицо и уж точно руки техника должны быть грязные. Хотя бы пара пальцев перебинтована, и в зубах у настоящего техника должна быть сигарета с фазисом. А тут... «Я получил четкие инструкции. Необходимо провести диагностику вашего корабля, устранить поломки и заменить неисправное оборудование. Ограничений у нас нет, проверять абсолютно все. Я правильно понял?» «Да», — кивнул Рика. «Отлично. Тогда мои люди немедленно приступят к работе. Вы желаете остаться на борту корабля или...» «Мы поможем, чем сможем». Собственно, всегда так происходило. «В ремонтных доках часть работы всегда выполнял экипаж, и платить меньше, ей. И... «Исключено! В моем доке работают только наши специалисты. Посторонним в рабочую зону вход воспрещен. А нам тогда что делать?» «Вариантов два. Первый. Вы можете остаться на борту корабля, хоть мы это и не приветствуем, вы будете мешать». «И второй. Мы вызовем для вас пассажирский шаттл. Отдыхайте, развлекайтесь. Если нужно будет что-то уточнить, мы с вами свяжемся». «Ну а когда закончим работу, обязательно поставим вас в известность и пришлем шаттл. Перелёт за наш счет. Каким будет ваше решение?» я... Uh, yeah. uh. Юджин растерялся от такого ультиматума, но уже понял, спорить тут бесполезно. С большей вероятностью, если они начнут качать права, их просто выпроводят. Полетать на полуживом корабле дальше очень не хотелось. Ремонт был жизненно необходим. «Мы отправимся на станцию», — принял решение Рика. «Простите?» «Ну, вы сами сказали, чтобы мы не мешали». «А, э, извините, неверно вас понял». «Нет, вас отвезут не на станцию, а на поверхность планеты. Наша станция закрыта для посещения, там могут находиться только граждане на ковальне. «А если точнее, только служащие станции, представители нашего военного флота». «На планету?» «Да, именно так. Пойдемте, я отведу вас к пассажирскому терминалу. Шаттл вас уже ждёт». Шато за пару часов доставил троицу на планету, высадив на крыше отеля номер, в котором им предоставила компания, выполнявшая заказ на производство деталей для флота. И только когда они вошли в этот самый номер, хороняку прорвало. Черт подери, так нагло из дока меня еще не выставляли!» «А, и не говори, я тоже охренел!» «Успокойтесь, вам что, не нравится?» «Что?» Я хочу следить за тем, что происходит с моим кораблем. С моим кораблем? О, какая разница? Летать-то на нем нам всем троим. Короче, это не важно. Главное, я без понятия, что там они начудят. А потом расхлебывай. Согласно договору, с момента окончания работы у нас есть два дня для проверки качества. Если что-то не так, мы просто не подпишем акт приема и все будут переделывать. О, поверь мне, они будут переделывать. «Они у меня хлебнут, горя. Я им покажу». «Да что ты раскаркался, если забыть о том, что нас выставили из дока? У тебя есть претензии?» «Они ещё ничего не сделали. Какие претензии?» «Ну так чего ты бухтишь? Успокойся». «Нет, ну всё равно». Хроняка, ты просто привык к раздолбайству Фронтира. А тут всё по правилам, всё как положено. Пригнал корабль ремонтникам, они начали работать. Ты заказчик». И ты лезть и подавать им ключи не должен. В конце концов, ты им за работу платишь. А, и за то, что они сами себе ключи подают, я тоже отстегнуть должен. Ну, так должно быть. Они тебе услугу, ты им денег. Да такой черт, такая услуга. Пусть притащит мне бронеплиты, я их сам поменяю. Мы это обсуждали. Я предлагал снять частный док. Вы оба не захотели ремонтировать корабль. Не ты ли сказал, что переставить систему жизнебеспечения может любой дурак? А настроить ее на нормальную работу можешь и ты потом. «Ду я...» «Ну вот, так все и происходит. Так зачем возмущаться?» «Да просто...» Хроняка явно выдохся, и волна возмущения пошла на убыль. «Вот и все. Юджан, а ты че молчишь?» <damals> «А я чего? «В целом дело, говоришь, а мы с тобой, Хроняка, реально дикари. Чего вдруг?» «Вы привыкли к старым порядкам и забыли, как оно все по уму должно быть». <связь> «По уму». Чувствуя себя каким-то мажором, который у папочки яхту взял и кончил ее, Бегом загнал в первый попавшийся док и отвалил кучу денег местным раздолбаем, чтобы они все убрали, и папочку ничего не заметил. Ть, блин. «Ну, знаешь ли, если так, то нечего было поддакивать, когда я спрашивал, сдаем ли лунь в ремонт, сам бы и ковырялся». Я бы и ковырялся, но одному это нереально сделать. Втроем нереально. Мы бы физически не смогли все починить. И вопрос тут не в навыках или опыте. У нас банально нет инструментов и оборудования, а покупать их тупо. Да это да. Но все равно. Не все равно. Не нравится? Я разорву контракт. Забиралу не чини ее. Ладно, ладно. Поворчать уж <клых> нельзя. Нельзя. Вон. Делом лучше займись. Каким еще делом? В номере мини-бар есть. Проинспектируй, что там? О! О! Еще больше обрадовался Юджин, но Рика его садил. А ты, борода, губу не раскатывай. У нас есть еще дела. Да какие еще дела? Работу нам найти, не забыл? А это можно и завтра сделать. А сегодня. А сегодня мы это и сделаем. Успеешь еще с хоронякой напиться. Всё, Все, ищем заказы. — Ты вот зануда. Ладно, давай искать. Поиски довольно быстро закончились, так как Юджин и Рика сделали неутешительные выводы. Тут им работы не видать. Дело в том, что практически все заказы предлагались исключительно наемникам, имеющим опыт работы с биржей. Минимум три выполненных заказа, 5-10, работы, которая подходила бы просто наемникам, тут не было. Рика все же попытался связаться с парой заказчиков, но они послали его практически сразу. Ваш идентификатор и ссылка на биржу, чтобы мы могли убедиться в уровне вашей квалификации. Плюс-минус такая фраза звучала от абсолютно всех заказчиков. Да, похоже, нам работы тут не найти. Везде нужна квалификация. А работа, на которую она не требуется, это сраные перевозки и курьерка. Да, и платят копейки. — согласился Рика, который все же еще не отчаялся и искал подходящий заказ. — Ладно, починимся тут и попробуем добраться до какой-нибудь станции во Фронтире, а вось там таких заморочек не будет и... — Стоп! — А, знакомая фамилия. — Чего? — Кажется, я нашел нам работу. — Так за это надо... выпить. Раздался пьяный крик с дивана. Как и просили, Хорняка провел не только полную инспекцию бара, но и дегустацию.